В заключение. В завершение этой книги хотелось бы еще раз подчеркнуть важность комплексного подхода к проблеме лишнего веса и ожирения. Как мы видели, за внешними проявлениями полноты часто скрываются серьезные психологические и эмоциональные причины. И пока мы не научимся работать с этими внутренними факторами, любые диеты и физические упражнения вряд ли принесут долгосрочный стойкий результат. ведь истинные корни проблемы останутся нерешенными. Современная психология и психотерапия обладают широким арсеналом методов, позволяющих эффективно прорабатывать психологические аспекты лишнего веса. Я постарался в доступной форме изложить некоторые из них в данной книге. Это работа с самооценкой и отношением к собственному телу, преодоление стресса, тревоги, депрессии Коррекция неадаптивных моделей пищевого поведения. Трансформация глубинных нездоровых убеждений, мешающих похудеть. Формирование осознанного образа жизни. Я не претендую на исчерпывающую полноту. За рамками книги осталось еще много важных вопросов. Но все описанные методы неоднократно доказали свою эффективность на практике, в работе с людьми с лишним весом. Я искренне надеюсь, что эта книга поможет вам лучше разобраться в психологических аспектах проблемы лишнего веса, и вы сможете в дальнейшем применить полученные знания для улучшения своего здоровья и самочувствия. Все в ваших руках. Главное – не бояться меняться и действовать. Успехов вам на этом пути!